Вопрос 216. Правда ли, что угри возникают от того, что человек не живет половой жизнью? В кустах раздается девичий крик, постепенно переходящий в женский. Из записной книжки Сатирика. Угри возникают не от того, что человек не живет половой жизнью, а из-за нарушенного обмена веществ. Угревая сыпь бывает связана не только с нарушением секреции сальных желез, но и с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, станзелитом, дерматитом и рядом других хронических гнойных процессов. В таких ситуациях необходимо лечение основного заболевания. И, возможно, потребуются гигиенические чистки, которые выполняют лишь в медицинских учреждениях и косметических кабинетах. Если угри выдавливать, то можно обезобразить собственное лицо. Не верьте людям, которые говорят юноши, найди, мол, девушку, начни с ней жить, и угри пройдут. Не пройдут.